Глава 24. Биорини Симура Акира, маг огня категории Альфа-Альфа Браво, секретарь-референт юго-восточного рыбного треста ИНК. И устроили вы мне бардак, Майко-тян, Акира-тян", мягко попенял Джиро. Старый босс клана неспешно шел по своему саду с садовыми ножницами в руках, одетый в простое синее кимоно. В двух шагах за ним шли Майко и Акира первая с независимым видом, заложив руки за спину и крутя головой во все стороны, вторая склонив голову и сложив руки перед собой. «Что? Где?» — вырвалась у Майко. «Вы про этих, которые охранное агентство Тора? Или про студию? Или это об этих, которые клоуны?» «Многовато у тебя врагов стало после одной выходки, нет?» Джора остановился возле дерева, внимательно осмотрел его, аккуратно подрезал одну ветку. «Да я...» — начала была Майка. Но Акира мягко взяла ее за руку. В отличие от подруги, она умела читать не только явное, но и скрытое под девятью шелковыми слоями непринужденной беседы. «Мы приносим свои извинения, Джира Сама, сказала она и склонилась в поклоне, щипнув Майку за руку. Та молча последовала ее примеру. «Наше поведение было неприемлемым, и мы нанесли неисправимый ущерб репутации клана». «Именно», — Джира покачал головой и продолжил свой неспешный путь — Еще и убили там кого-то. Взорвали что-то. Как в городе, который контролирует наш клан, может происходить такое? Ведь все, что происходит в городе, происходит с моего ведома, так? Ну так я и спросила разрешение, когда... Начавшая была кипятиться, Майка вдруг поперхнулась словами, когда Акира глянула на нее. Это был классический взгляд из серии «Заткнись, пожалуйста». Убедившись, что Майка замолчала, Акира перевела свой взгляд на Джиро наклонила голову, давая понять, что досадная помеха устранена, и вообще люди бывают такими некультурными, мы-то с вами понимаем. Так вот, сделав вид, что ничего не заметил, причем, сделав этот вид слишком явно, что на самом деле означало «все-то я заметил, но из уважения к тебе, Кератян, продолжим светскую беседу, как будто ничего и не было, и, надеюсь, в следующий раз ты накинешь на мой кутян на мордник». «В нашем славном городе ну никак не может происходить ничего, помимо моего ведома», что иногда плохо». На этих словах Акира моргнула. «Плохо, что слишком много контроля?» Акира выросла с мыслью, что много контроля не бывает. «Но только если...» «Если ты все контролируешь, тогда это значит, что ты за все отвечаешь. А это, в свою очередь, значит...» «Сидя на тигре, трудно с него слезть», подтвердил её мысли Сама. «Да и староват я для таких поездок, спина побаливает. Внучка моя мазь китайскую добыла». «На женьшине и медвежьих лапах. Только она и помогает. Какие уж тут поездки!» В царстве Сун в период весны и осени один крестьянин ожидал кролика. Закинула удочку Акира, поняв, что темой сегодняшней встречи будут китайские идиомы. джера сам никогда не скрывал, что был полукровкой и его мать-китаянка. Метнув свой взгляд на Майку, она только вздохнула. Глаза у Майка были стеклянные. И она только силой воли сдерживалась, чтобы не закричать, устроить скандал и хлопнуть дверью. А между тем Джиро Сама первой своей фразой про тигра сказал достаточно. «Сидя на тигре, трудно с него слезть». Это идиома Вэнь Дзяо говорит о том, что у него нет другого выхода, как либо продолжать ехать на тигре, либо убить его. То есть либо продолжать вести дела, контролируя и неся ответственность за весь Сейтеки, либо... либо что? В ответ Акира ответила идиомой про кролика, указав на то, что глупо ожидать подарков от судьбы, надо действовать. «Права ты, как всегда, Акира-чан, за что тебя и люблю. Не приходится тебе давать три указания и пять объяснений». «Эх-хе-хе», — улыбнулся он, а Акира вздрогнула, вспомнив эту кровавую идиому Сунь-цзы. «Три указания и пять объяснений». «Не придется давать, Джора сама точно не придется. Это Акира Нисимура приложит все усилия, чтобы не пришлось». «Да ты не переживай, так Акеротян!» Увидев, как она напряглась, сказал Джиро сама «Не все так страшно. Мы даже до первого указания не дошли». «Да, Джиро сама Глубокий поклон мудрости этого человека и его силе. И несмотря на то, что ваши действия доставили мне неудобства, мы еще можем использовать все это. Знаешь, Акеротян, — прищурился глава семьи, — один старик на северной границе пас лошадей». Он замолчал и лукаво глянул на Акиру. Пауза затягивалась. Его стадо убежало от него, продолжила Акира. И все говорили, что это плохо, а он говорил, хорошо или плохо о том я не ведаю. И вернулось его стадо к нему и привело еще коней два десятка с собой, и все говорили, что это хорошо, кивнул Джиро Сама. А он говорил, что хорошо или плохо, о том я не ведаю, не дала паузе повиснуть в воздухе Акира. Именно. Джиро Сама остановился и подрезал еще одну ветку. Сакура еще не зацвела, но почки на деревьях уже набухли. В замыслах царства Чу чиновник Дзян-И рассказывал про лесу, пользующуюся силой тигра. «Было бы неплохо, если бы моя семья стала подобна этой лесе. Как думаешь, Акиротян?» И Джиро Сама наклонил на бок свою голову, глядя прямо на нее и на какую-то неуловимую долю секунды, став похожим на огромную собаку, смотрящую умными глазами. Нет, на волка. Огромного седого волка. А Кира невольно сглотнула. Вот и предложение. И отказаться нельзя, ни в таком не положении, чтобы отказываться. Конечно, сама Склониться в поклоне. Склониться перед волей превосходящей. Склониться перед судьбой. Ну вот и хорошо, кивнул Джиро. Ступайте уже, надоел вам старик со своими глупостями. Как можно, сама Поклон уже в спину стоящему в размышлении боссу, который раздумывает срезать ветку у яблони или пусть растет. Вышли. Фух. Слава богу. Откинуться на сиденье в автомобиле, закурить сигарету, выдохнуть. «Это что вообще было-то, а?» — спросила Майка через некоторое время. А Кира устало повернула голову и посмотрела на нее. «Дура ты, Майка», — сказала она, — «как есть дура неграмотная». «Что? Да с чего ты? Да я сейчас тебе...» «Да, да, да, наваляешь ты мне сейчас прямо тут», махнула Акира в воздухе сигаретой. «Ты же у нас, Майко, крушить, о, убила бы». «Да за что?» «Ты почему в разговор лезешь? Вот кто тебя просит? У нас и так все ноги в жире, еще и ты со своим «а что?" «Но...» задохнулась Майка. «Но...» «Да ты даже не поняла, о чем речь. Не поняла же?» Акира внимательно изучила лицо Майка и кивнула. «Не поняла. Хорошо, спрашивай, чего не поняла». Акира затянулась и закрыла глаза. Она очень устала». «Ну?» «Хм, там что-то про указания и пояснения. Но ты еще сжалась так?» Спросила Майко. «Три указания и пять объяснений. Однажды правитель царства У предложил Сунь Цзы обучить его горем, а Сунь Цзы принял этот вызов. Там длинная история, Майко Чан. Но суть сводится к тому, что он дал девушкам указания и объяснения. Но те хихикали и никак не могли справиться даже с простой командой. Тогда он приказал отрубить голову самой красивой девушке» и ее подружкам, которых он до этого назначил старшими. И после этого гарем правителя стал самым дисциплинированным гаремом в мире. И да, кстати, правитель был недоволен, хотя вроде этого и хотел. «Как так-то? Ну, конечно, он был недоволен. Его жену казнили просто так». «Не просто так. Сунь Цзы показывал, что воинская дисциплина может быть достигнута только так, сперва объяснениями, а потом репрессиями». «Ну хорошо. И что это было? Ну, что он этим сказать хотел?» Скорее всего, он хотел сказать что-то вроде «Хорошо, что мне не придется повторять вам дважды, а иначе ваши головы давно бы в канаве лежали, если перевести с нормального на твой язык». «Это у тебя язык ненормальный, будто нельзя так прямо и сказать», — пробурчала Майко. А Кера посмотрела на свою подругу и покачала головой. «Нельзя. Никто так прямо не говорит. И чем выше, тем сложнее идиомы, и тем дальше от настоящего предмета беседы. Намеки на намеки и даже на это намекают». Ты должен знать все японские идиомы, китайские идиомы, историю своей страны и соседних, самые важные культурные ценности, романы и повести. С тем же самым Джиро самое невозможно разговаривать, не прочитав хотя бы «Троецарствие», «Сон в красном тереме», «Речные заводи», «Путешествия на запад». И это минимум. 600 китайских идиом обязательно для запоминания, уже не говоря про родные японские. Акера вздохнула. Но как это все объяснить своей энергичной, но необразованной подруге? «А что там дальше? Вы про старика и лошадей говорили. Он что, к коней завести собрался?» Продолжила раз спроса Майка. «Старик на северной границе пас лошадей. Кстати, одна из самых известных идиом, даже скорее притча такая. Она о том, что нет худа без добра, а сказать этим он хотел, что надо сложившуюся ситуацию использовать. Сейчас из-за наших действий пошла информация, что старый Джиро не контролирует ситуацию в городе, И что, дескать, появилась команда молодых даранних? Сказать тебе, кто эти отморозки? Не надо, отрезала Майка отводя глаза. Я уж поняла. Черная вдова и Сумираги Тайчо. Вот-вот. А потом Джора сама сделал нам предложение. Хорошее такое предложение, замечательное предложение, просто великолепное предложение, такое, знаешь, от которого не отказываются. Вот я и не отказалась. Что? Ты на что там подписалась? Почему я не знаю. «Ах, ваш дурацкий язык недомолвками!» «Лиса используют силу тигра». Нараспев, тегуче начала произносить слова древней притча Акира, так как читала ей в детстве мама, укладывая спать. «Однажды тигр охотился на зверей и поймал лесу. «Только не вздумайте меня есть», — сказала лиса. «Небесный владыка назначил меня повелительницей зверей. Если сделаете меня своей жертвой, нарушите его волю. Если не верите...» «Следуйте за мной и убедитесь сами, как звери, увидев меня, разбегутся во все стороны». Тигр поверил и пошел за хитрой лесой, И действительно, все звери, завидев их, тут же убегали. Тигр думал, что животные пугались впереди идущие лесы, а на самом деле они боялись его. «Крутой рэкет», — оценила Майку. «А когда он сказал, что хочет быть лесой, то...» «Ух, Майку, ну все, я сейчас тебе объясню все Клером». Якира погасила сигарету, повернулась к подруге, Глубоко вздохнула и объяснила, что на самом деле было сказано и услышано на этой встрече, что Джиро сама не против иметь под рукой такую вот команду, которая с одной стороны вроде как и не его, а с другой его поручение исполняет, но об этом не знает никто. Очень удобно же, если что, то и взятки гладкие. это вон команда молодых отморозков, что с ними поделать. Плюс, если в его царстве-королевстве интриги, какие против него идут, а они всегда идут, можешь даже не сомневаться, Майко Бака. «Я теперь тебя только так называть буду». То интриганы и всякие заговорщики, а также прямые враги Джиро-сама куда пойдут? Правильно, обязательно к нам обратятся в поисках союзников. Мы же тут единственная альтернативная сила будем. Единственные, кто противостоит произволу и угнетению со стороны Джиро-самы. Контроль в контроле. Двойной, тройной контроль. И будем мы вроде бумажного тигра. Типа сражаемся иногда с семьей, то они нас, то мы их. Напряженное противостояние, все дела. Так из лимона Джиро сама делает лимонад, глупая моя. Конечно, начнется сейчас, дескать, старикан и власть удержать не может. Вон у него молодежь голову поднимает, а ему это и нужно. Он эту фронду всю в кулак соберет и одним махом раздавит. Или даже не раздавит, а использует. Как-нибудь, как понадобится. А те, кто угнетением Джиро из гражданских недовольны, ну там лавочники, бизнесмены и прочие. Те, кто платит братве деньги, у них появляется чудесная возможность платить нам, и думать, что они платят за свою свободу. А то, что это один кошелек, никто и знать не будет. Понятно? Ого. Глаза Майка округлились. Ничего себе, старикан умный. А что такое клер? Это термин такой у радистов, когда прямым текстом в эфире говорят, потому что с той стороны такие вот как ты сидят, которые расшифровать не могут. Глава у Акиры реально начинала болеть, а в такие минуты она раздражалась. Ладно тебе, сказала Майка. Не ругайся, а старикан у нас крутой. А то. «Сказала Акира. Поехали уже». Она не стала говорить Майку, что всей правды она до конца не сказала, и что в этой интриге есть еще одна интрига, а насколько она знала Джира, возможно, и не одна. И что так вот играть общественным мнением и оставаться за кулисами сам босс может десятками лет. Это только начало. Конечно, придется легализовать их команду, объяснить, почему Акира-сан бросила Джира и подалась к каким-то новичкам. Тем, кто знает Майку, та же самая история. И у нас остается только одна неизвестная, некая Сумираги Сумико. Вот на нее всех собак и повесят. Нужна история, которая заставит всех всей теке за пределами поверить, что некая Сумираги Тайчу смогла увести лучших магов из-под носа у старого Джиро. И история эта должна быть такой, какую приятно обсудить с друзьями под бутылочку саке. Сплетня, которая разлетится со скоростью света по всем этим кухонькам, рынкам, лавочкам и салончикам, Акера вздохнула, прощаясь со своей таким трудом заслуженной безупречной репутацией. Покосилась на сосредоточенную майку за рулем. Вот уж поистине, меньше знаешь, крепче спишь.